Часть третья. Птенцы гнезда Петрова. Восемнадцатый век в истории русской культуры начинается Петровской эпохой. Лев Толстой в письме А.А. Толстой утверждал, что, распутывая поток исторических событий, он нашел именно в этой эпохе начало всего. На оценках Петровского периода скрещивались шпаги всех кто размышлял о судьбах русской истории. Спектр оценок развертывался во времени от языковских строк. железной волею Петра преображенная Россия». Взятых Пушкиным в качестве эпиграфа к роману «Араб Петра Великого» до утверждения, что Петровская реформа скользнула по поверхности русской жизни и затерялась в финских лесах и болотах. д с Мережковский. Вхождение в сущность этого спора увело бы нас от нашей темы. А мы прикоснемся к ней лишь с одной стороны, показав судьбы двух людей этой эпохи. Причем в соответствии с задачей нашей книги мы не изберем так называемых «великих» людей, а рассмотрим дюжинные типичные характеры. Наших героев можно будет назвать простыми людьми дворянского мира этой эпохи. Однако типичность их проявится в частности в том, что это будут люди деятельные, а не безликие, плывущие по течению. Эпоха рождала деятельного человека, но эта же эпоха заставляла его оценивать свою деятельность. Иван Иванович Неплюев, апологет реформы Род Неплюевых, известный уже в 15 веке, происходил от боярина Андрея Ивановича Кобылы, середина XIV века, но к концу XVII века и замельчал, обеднел, хотя и сохранил родственные связи со многими преуспевающими вельможами. Иван Неплюев, который будет предметом нашего внимания, родился, как это следует, из его собственной обширной автобиографии, на нее мы будем в дальнейшем опираться, в 1693 году, ноября, пятого числа, в воскресенье поутру, по полуночи в семь часов, в Новгородском уезде, в усадище на Наволоке. Сам Иван Иванович Неплюев вряд ли мог запомнить час своего рождения. Но в этой записи отразился его характер, точный, расположенный к документам, фактам, а не к переживаниям. Неплюев принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему от Федора Ивановича Неплюя Кобылина, жившего в начале XV века. Неплюевы были новгородского происхождения. Сама фамилия их указывает на северные области России. Неплюй, по указанию Даля, оленье теленок до да, полугода. Род их упоминается в московских летописях XVII века. Род крепкий, но обедневший. Мать Неплюева была из князей мышецких, тоже из рода старинного и обедневшего. Отец Неплюева был ранен в баталии со шведами под Нарвой и вскоре умер, оставив жену и малолетнего сына. Жизнь Ивана Ивановича Неплюева, казалось бы, должна была пойти по обычной для небогатого дворянина стезе. 16 лет он женился по приказу матери и стал самостоятельным помещиком, имея 80 душ крепостных крестьян. Жена его, урожденная Татищева, внесла в семью 20 душ крепостных. Молодой Неплюев вскоре стал отцом одного, потом второго сына. Этот ребенок родился во время его паломничества по монастырям. Все развивалось по традиции. Неожиданный перелом наступил, когда молодого, но уже не школьного возраста человека и отца, двух детей вызвали для учения. Его назначают в Новгородскую математическую школу, оттуда в Нарвскую навигационную, а затем в Петербургскую морскую академию. В 1716 году два десятка молодых людей из числа учившихся были вызваны в Ревель-Таллин, и Неплюев, оставив на этот раз надолго беременную жену, с группой молодых людей, среди которых были Василий Квашнин-Самарин, Василий Татищев, в будущем известный моряк и дальний родственник историка Татищева, Семен Дубровский и Семен Мордвинов поднялся на борт корабля Архангел Михаил под командованием капитана англичанина Рю. В составе большого флота они прибыли в Копенгаген. причем на последнем участке на флагманский корабль вошёл Петр и был поднят императорский флаг. 28 августа Петр осмотрел всех гордомаринов, и 30 из них, в том числе и Неплюева, направил в Венецию обучаться морскому делу, а 20 человек с той же целью были отправлены во Францию. А четверо предназначена к обучению архитектурному делу. Деньги на дорогу им были даны по приказу царя послом в Дании князем Василием Лукичом Долгоруким. Это тот самый Василий Лукич Долгорукий, который потом сыграет активную роль в затейке верховников, и которого Анна ивановна со своим своеобразным остроумием публично протащит за нос, а несколько лет спустя, отрубит ему голову получив высочайшее распоряжение молодые люди еще недавно и в мыслях не предполагавшие что им предстоит такое путешествие отправились в венецию прежде чем они ступили на палубы венецианских кораблей им довелось пережить много неожиданных приключений по пути в венецию один из молодых людей умер но главноеные потрясения ждали их в венеции 10 января 1718 года князь Михаил Прозоровский. Примечание. Он приходился родственникам тому московскому главнокомандующему князю а а Прозоровскому, который позже жестокостью преследовал э. новикова и московских мартинистов, и о котором Потемкин сказал Екатерине, что она выдвинула из своего арсенала самую старую пушку – которая непременно будет стрелять в цель императрицы, потому что своей не имеет. Однако он высказал опасение, чтобы Прозоровский не запятнал в глазах потомства имя Екатерины кровью. Потомкин оказался провидцем. Конец примечания. Сговорившись с монахом из монастыря святого Павла на Афоне, бежал в Корфу. Убегая, он оставил письмо. «Мои государи...» Предражайшие братья и други, Понуждающая меня ревность моя до вас И не оставляет усердия Сердца моего любви вашей и приятности, Сущей являемой многие, В пришедшую довольную бытность мою Завсегда с вами, конечно, Удостойте забвению сица, Ныне Господу моему тако Своими праведными судьбами, Изволившу, «Устроите о моем недостоинстве». Далее Прозоровский просил друзей распорядиться присылаемыми к нему деньгами и припоручал их Божьему покровительству. Другое происшествие было гораздо более драматическим. Размещенные на острове Корфу в ожидании распределения по кораблям, молодые люди направлены были небольшими группами на жительство в частные дома. Портовая жизнь с ее непривычными развлечениями представляло много соблазнов. Результаты не замедлили сказаться. В.М. Квашнин-Самарин был найден однажды утром убитым недалеко от местного трактира. Осмотр тела обнаружил несколько смертельных ранений шпагой, обломок ее остался в одной из ран убитого. Молодые люди, собравшись, решили осмотреть друг у друга шпаги. Они обнаружили, что у Алексея Арбузова шпага обломана и заново отточена. А Бродобрей итальянец рассказал, что Арбузов перед восходом солнца явился к нему и уговорил заново отточить обломанную шпагу. Под давлением улик Арбузов сознался в убийстве, оправдывая себя тем, что напившийся огромного телосложения квашнин Самарин начал его душить и грозил ему смертью. Однако не только неприятные результаты, неприспособленности к новой ситуации ожидали молодых людей, вскоре их распределили по галерам. Примечание. Галера. Военный корабль на веслах. Команда галеры состоит из штата морских офицеров, унтер-офицеров и солдат-артиллеристов, моряков и прикованных цепями каторжников на веслах. Галеры употреблялись в морских сражениях как независящее от направления ветра и обладающие большой подвижностью средства. Петр I придавал большое значение развитию галерного флота. Служба на галерах считалась особенно тяжелой. Конец примечания. Петр I в специальной инструкции, жесткой, но эффективной, предписывал русских гардемаринов назначать на галеры по одному. Этим он рассчитывал ускорить обучение их языку. Однако венецианские адмиралы оказались нисходительнее, и русских гардемаринов назначали на корабль подвое. Неплюев с успехом прошел эту тяжелую школу, приняв участие в ряде сражений с турецким флотом. В выданном ему дипломе говорилось, что господин Иван Неплюев, обе прошедшие кампании, был содержан на галере дворянина... Эвиценца Капелло. Супрекамита. Примечание. Супрекамит старший командир. Конец примечания. С онным был на баталии с турками 19 числа июня штиль новый 1717 -го году в заливе Елеус в порте Пагония и при взятии двух фортец привезеы Вонницы и при крепкой осаде фортецы Дульцина от Венециен. А ныне он и господин Неплюев по указу отзывается во свое отечество. Того ради даем ему для подтверждения вышеописанного сие наше свидетельство, которое ему в уверении о себе объявить своему монарху. Дан в Корфу 1 числа февраля 1718 года Маре Венетто из венеции молодые люди должны были последовать в испанию для продолжения обучения в искусстве морских сражений идея петра была ясной его интересовало не теоретическое обучение а практика морского боя поэтому он хотел чтобы будущие русские моряки получили бы опыт сражений с лучшими флотами мира а лучшими флотами и одновременно потенциальными противниками русского флота были турецкий и английский. Поэтому Петр отсылал своих гардемаринов именно в те государства, где можно было приобрести навык сражений с турками и англичанами. Одна сторона этого опыта удалась блестяще. Будущие морские офицеры участвовали в морских боях с турками. Однако в Испании дело пошло хуже. Молодые люди упорно добивались, чтобы их посадили на галеры и дали им возможность действовать в сражениях однако испанцы настаивали на ином они хотели чтобы приехавшие из россии моряки проходили теоретическое обучение молодые люди тем временем уже достаточно овладели итальянским французским языками по крайней мере когда у берегов франции им пришлось судиться с капитаном который вопреки договору соглашался кормить их только в море требуя чтобы во время остановок они питались за свой счет не плюев Все выступления на суде произносил на французском языке и выиграл дело. Однако испанского языка московито не знали, и Неплюев сердито писал русскому президенту в Голландии, что учиться танцам и фехтованию они могут и в Петербурге. В результате последовало распоряжение Петра возвращаться домой. Через Италию и Голландию Неплюев вернулся в Петербург. Пётр не очень надеялся на выданные из за границы аттестаты и по свидетельству неплюева приказал приравнять приехавших из за границы гордемаинов к остальным подвергнув их равному с другими испытанию я хочу их сам увидеть на практике а ныне напишите их во флот гордемаинами рассказывая об этом неплюев зафиксировал сцену которая видимо произвела на него впечатление несмотря на то что п Высказал свое мнение в категорической форме, граф Григорий Петрович чернышов ревнуя о пользе дела и справедливости, вступил с ним в спор и одержал победу. «Грех тебе, государь, будет. Люди по воле твоей бывшие, отлученные от своих родственников». Примечание. К этому месту и Голиков в своей копии записок прибавил, видимо, находя этот аргумент слишком личным. И от Отечества. Конец примечания. В чужих краях и победности их сносили голод и холод и учились по возможности, желая угодить тебе по достоинству своему, и в чужом государстве были уже гардемаринами, а ныне, возвратясь по твоей же воле и надеясь за службу и науку получить награждение, отсылаются ни с чем и будут наравне с теми, которые ни нужды такой не видали ни практики такой не имели не плюев пишет ни мемуары а дневник и это позволяет нам видеть живые отпечатки его настроений еще не сглаженных примеряющим временем в том месте записи, к которому мы подошли отчетливовая проявляется авторская тенденция дворянин честно служащий отечеству патриот и одновременно бедняк на государевом жалованье таков образ того чьи чувства выражает Неплюев. Он-то и есть истинный птенец гнезда Петрова. А Петр — его защитник и единомышленник. Они оба товарищи по труду на пользу государства. С неприкрытым раздражением отзывается Неплюев о тех молодых дворянах, которые не учились, не ездили за границу, а теперь претендуют на лучшие места в государстве. Неплюев пишет о тех, кто, как и он, будучи отлученным от Отечества, подвергался насмешкам и ругательствам по европейскому обычаю в нас примеченному и нуждался в высочайшей защите. В сознании Неплюева создается схема, носившая в Петровскую эпоху официальный характер. В высказываниях самого Петра, в сочинениях Феофана Прокоповича и других официальных идеологов пропагандируется идея «Все общенародие во главе которого стоит сам император трудится патриотизм определяется двумя словами труд и общенародие ломоносов перенесший эту идею в более поздние годы писал исчислите у нас героев от земледельца до царя идея монаха труженика родилась в кругах реформаторов еще до петра сторонник просвещения семенон полоцкий уже во второй половине семнадцатого века прославил монарха труженика короля альфонса в стихотворении красноречиво озаглавленном делайте альфонс краль арагонский неким обличися яко своима в деле рукам матрудися дади ответ краль мудрый егда бог крали и естеством не к делу руцы восприяли научись им ответом, царем не срам быть рукам, а дело честно своима, рабите. В дальнейшем идеал этот, публицистами Петровской эпохи, а потом Ломоносовым, был слит с образом Петра Великого. Рожденный к скипитру простер в работу руки. Слово «работа», как героическое, дошло до Г. Державина именно в связи с образом Петра оставив скипетр, трон, чертог, быв странником в пыли и поте, великий Петр, как некий бог, блистал величеством в работе». Феофан Прокопович в речи, посвященной окончанию Северной войны, утверждал, что плод мира — всего общенародия облегчения. Противниками являются защитники старины, долгие бороды, как именовал их Петр Первый, кои по тунеядству своему ныне не в авантаже обретаются. Неплюев причислял себя к тем истинным патриотам, которые терпят обиды от тунеядцев, красочно охарактеризованных другим поборником Петра и по Сашковым. «Дома соседям своим страшен Якулев, а на службе хуже Козы». Именно в этом месте записок Неплюева сухая. Почти протокольная речь мемуариста окрашивается живыми деталями и подлинным чувством. 30 июля 1720 года состоялись экзамены в присутствии самого царя, который, по свидетельству Голикова, приветствовал молодых людей словами «Трудиться надобно». Неплюев успешно выдержал испытание и было оставлено в Адмиралтействе, где регулярно встречался с царем. Описанные им эпизоды принадлежат к самым ранним в мифе о царе-труженике, рассказывает их Неплюев с искренним чувством. По его словам граф Григорий Петрович чернышов который в эту пору был камер-советником в Адмиралтейств коллегии и покровительствовал Неплюеву, предупреждал его всегда говорить государю правду, и прямо признаваться в грехах, будет таковые случаться Как-то не плюяв подгуляв, накануне запоздал на службу. Однажды я пришел на работу, а государь уже прежде приехал. Я испужался призельно и хотел бежать домой, больным сказаться. Но, вспоминув тот отеческий моего благодетеля совет, бежать раздумал и пошел к тому месту, где государь находился, Он, увидев меня, сказал, «Я уже мой друг здесь», а я ему отвечал, «Виноват, государь, вчера был в гостях и долго засиделся, и оттого опоздал». Он, взяв меня за плечо, пожал, а я вздрогнулся, думал, что прогневался. «Спасибо, малый, что говоришь правду. Бог простит». «Кто бабе не внук? А теперь поедем со мной на родины». Примечание. В этом месте в публикации Голикова «Речь Петра» дана в более пространном виде. Снисходительность Петра еще более подчеркнута. «Ты вчера был в гостях, а меня сегодня звали на родины Поедем со мною?» Конец примечания. Я поклонился и стал за его одноколкую. Приехали мы к плотнику моей команды и вошли в избу. Государь пожаловал родильнице пять гривен и с нею поцеловался, а я стоял у дверей. Он мне приказал тоже сделать, а я дал гривну. Государь спросил бабу-родильницу, что дал поручик? Она гривну показала, и он засмеялся и сказал, — Эй, брат, я вижу, ты даришь не по-заморски. Нечем мне, царь-государь, дарить много. Дворянин я бедный, имею жену и детей, и когда бы не ваше царское жалование, то бы здесь живучи... И есть было нечего. Государь спросил, что за мною душ и где испомещен. Я все рассказал справедливо и без утайки. А потом хозяин поднес на деревянной тарелке в рюмке горячего вина. Примечание. Вино хлебное, водка, горячее вино. Дальвы и толковый словарь живого великорусского языка. О том 1, страница 205. -я. Конец примечания. Он изволил выкушать и заел пирогом с морковью. А потом и мне поднес хозяин. Но я отруду не пивал горячего, не хотел пить. Государь изволил сказать, «Откушай сколько можешь, не обижай хозяина». Что я и сделал. И из своих рук пожаловал мне, отломя кусок пирога, и сказал, «Заешь, это родимая, а не итальянская пища». Образ царя-труженика Неплюев иллюстрирует рассказом о том, как он был представлен Петру. А государь, обратив руку правую ладонью, дал поцеловать и притом изволил молвить: Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли. А все от того, показать вам пример и хотя б под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечества. Описывая своё позднейшее назначение послом В Константинополь Неплюев включает в мемуары подлинную программную речь, в которой Петр, согласно Неплюеву, излагает теорию просвещенного монарха, ответственного перед Богом за благо подданных и государства. Перед читателем создается такая сцена. Бедный, молодой, возрастом, не имеющий связи, но усердный и достойный слуга Отечества, назначается государем на ответственный дипломатический пост. Я пал ему, государю, в ноги, и, охватя, он и целовал, и плакал. Он изволил сам меня поднять и, взяв, за руку говорил, «Не кланяйся, братец, я ваш от Бога приставник, и должность моя — смотреть того, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. буде хорош будешь, не мне, а более себе и отечеству добро сделаешь, а буде худо, так я истец». «Ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злому и глупому не дать место вред делать, служа веру и правдою. Вначале Бог, а при нем и я должен буду не оставить». Эти записи, составляющие, как было сказано, несколько обособленную часть мемуаров Неплюева, возможно, несут на себе черты более поздней обработки. В них чувствуется ностальгия, заставившая Фан Витина в 1781 году в недоросле вложить в уста Стародума такое описание Петровской эпохи. «Тогда один человек назывался ты, а не вы. Тогда не знали еще заражать людей столько, что всякий считал себя за многих. Зато нонче многие не стоят одного». Как бы в подтверждение мнений Стародума В воспоминаниях Неплюева, Апраксин, Головкина и другие в тенце гнезда Петрова обращаются в разговорах с императором Наты. Постепенно, все более стилизуя свой образ под характер чиновника-патриота, Неплюев подчеркивает в себе бескорыстие, противопоставляющее его жадности других вельмож. Так перед отъездом на новую должность пришед генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину. Примечание автора. Прощаться донес ему, что я отъезжаю, и просил его о неоставлении меня по заочности. Он мне на сие только сказал «дурак». Я, поклоняясь его сиятельству, докладывал, что не знаю, чем его прогневал, а он мне на то отвечал то же слово «дурак». Причиной этой изумившей, неплюевой оценки явилось его бескорыстие. «Для чего ты не просил государя?» чтобы давать в твое отсутствие по складу твоего чина жалование жене. То, что для Неплюева – патриотическое бескорыстие, для его, собеседника – дурачество. Неплюев осознает себя человеком Петра, и смерть императора переживает как личную трагедию. В его описании известия об этом выступает не только риторикой не очень умелого повествователя, но и искренние чувства. Он пишет, Я омочил ту бумагу слезами, как по должности о моем государе, так и по многим его ко мне милостям. И ей ей не лгу было более суток в беспамятстве. Сочетание должностной риторики и искренне прорвавшегося ей-ей-не лгу, как нельзя лучше передавало чувства тех людей, которым принадлежал и не плюев Это было глубоко личное чувство. Если Меншиковы, Долгорукие, Остерманы или Голицыны сразу втянулись в борьбу за государственный пирог, то люди вроде Неплюева или Дмитрия Контимира, не имевшие твёрдой опоры в государственной верхушке, со смертью Петра I теряли почву под ногами. И личная, и своими убеждениями они были связаны с продолжением политики деспотической европеизации и государственного просвещения. Крах этой политики был для них и личным несчастьем. Но не имея опоры в родственных связях со случайными людьми, не успев при жизни Петра обогатиться и одновременно испытывая боязнь не только за себя, но и за новую Россию, эти люди были умелыми дельцами, знали свое дело, нужны были государству, каким бы оно ни было, потому что хорошо работали. В последующие десятилетия они проявят себя одновременно просвещением и казнократством, татищев или бескорыстием и жестокостью, как Неплюев. Но до конца своих дней они будут ностальгически обращаться к Петровской эпохе, как времени своей героической молодости. Неплюев отправился в Турцию. Это была трудная служба, требовавшая ловкость и умения чтобы компенсировать отсутствовавшую у него опытность. И английские и французские послы интриговали против русской дипломатии. Вдобавок неплюю заразился инфекционным заболеванием. Он считал, что это чума, возможно, он перенес какую-то из форм ТИФа, и, боясь за семью и крепостных слуг, подверг себя строгой изоляции. Примечание. В мемуарах Неплюев рисует красочные картины этой драматической ситуации. Жалея жену мою и детей, также и служителей, в предместии у Царьграда, именуемом Буюк-Дере, заперся в особую комнату и получал пропитание в окно, никого к себе не допуская. Жена моя ежечасно у дверей о том со слезами просила меня. Страница 124 лечился он приниманием хины с водой там же конец примечания не успел он оправиться от болезни как отношения россии и порты достигли критического предела жену и младших детей пришлось отправить в россию служебная деятельность Неплюева как дипломата развертывалась с переменным успехом. Еще при жизни Петра Великого, после занятия русскими войсками Баку, он вел переговоры с Персией и провел их весьма успешно. В последние годы царствования Анны Иоанновны отношения с Турцией осложнились, и русский посол был отозван. Неплюеву было приказано по возвращении в Россию остаться на Украине в тогдашней ее административной столице Глухове и ведать украинскими делами, одновременно сохраняя и службу по делам порты. В это время он был награжден орденом Александра Невского и землями на Украине. После смерти своей первой жены Неплюев остался вдовцом с несколькими детьми. Ему было 47 лет. В это время он посватался к Анне Ивановне Паниной и тем породнился с ее братьями, известными в будущем Никитой и Петром Ивановичами Панинами. Таким образом, он, чиновный, но без сильных родственных связей дворянин, укоренялся в той среде, которая к середине XVIII века сделалась реальной носительницей власти. Именно она, а не выскакивавшие из ничтожества, и часто в него возвращавшиеся фавориты, и не обедневшие дворяне, скатывавшиеся до уровня однодворцев, составляла реальную государственную силу в XVIII веке. Казалось, не плюев достиг вершины. Служба и дальнейшая жизнь его могла спокойно продвигаться по карьерным ступеням. Однако XVIII век не любил исхоженных дорог. Век еще был слишком молодым, дюжинные пути еще не сложились. В женское царствование сидящие на троне персоны порой неожиданно менялись а каждая такая перемена влекла за собой непредсказуемые изменения в государственных и придворных судьбах. Императрица Анна внезапно умерла, и после смуты на престоле царицей оказалась дочь Петра I Елизавета. В глухов прискакал Алексей Бутурлин и одновременно с известием о начале нового царствования сместил Неплюева с занимаемой им должности. Новая царица объявила награды, выданные Анной Иоанновной, недействительными. «Все указы, какого бы звания ни были данные в бывшее правление, уничтожаются, а все чины и достоинства отъемлются, и посему, — заключает Неплюев, — я увидел себя вдруг лишенным знатного поста, ордена и деревень. Молодая жена Неплюева, вдруг переместившаяся с вершины власти и могущества, На опасное место супруги человека, который завтра, может быть, окажется государственным преступником, впала в меланхолию, от коей не могла избавиться до конца жизни, а не плюев, зная по опыту, что отсутствующий всегда виноват, поспешил в Петербург. По пути он узнал, что его обвиняют в связях со Остерманом. Прибытие в Петербург было невеселым. Своей опоры при новом дворе он не имел, а рассчитывать на дружеские связи не приходилось. Как писал Фанвизин в недоросле, при дворе двое встретить, разойтиться не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на зиме. Никита Панин позже вспоминал, что в опаснейшие годы во времена процесса Артемия Волынского не плюев спас князя Эныю Трубецкова. А этот последний отплатил спасителю тем, что, оказавшись при Елизавете у власти, старался Неплюева утопить, утверждая, что в нем душа Остерманова. Неплюеву было велено находиться в Петербурге под домашним арестом. Однако никаких оснований для обвинения следствием обнаружено не было. Ему возвратили орден Александра Невского, но украинские поместья уже успели растащить новые случайные люди. В двусмысленном положении необвиненного и неоправданного он получил назначение ехать в Оренбургскую экспедицию командиром, которая экспедиция учреждена в 1735 году для новоподдавшегося киргиз кайсацкого Примечание. Киргиз-Кайсаками в XVII веке называли казахов, конец примечания. Кочующего между морей Каспийского и Аральского народа и для распространения коммерции утверждение от того степного народа границы. салтаков щедрин через сто лет в книге очерков «Господа ташкентцы» показал, что колонизация азиатских народов приводила к распространению крепостного права на эти народы и одновременно превращала собственных крестьян в разновидность колониального народа. Салтыков писал, что Ташкент расположен на всем пространстве России. Однако в интересующую нас эпоху картина усложнялась тем, что еще не исчерпана была возможность отождествлять европеизацию и просвещение. Ведь еще в 1840-х годах В. Белинский приветствовал французскую колонизацию северной африки как успех просвещения неплюев развил на огромном пространстве от саратова до казахстана исключительно энергичную деятельность он переносит на новое более удобное место город оренбург строит пограничные крепости усиливает освоение степных земель и одновременно с коварством и жестокостью который мог бы позавидовать английский колонизатор той же эпохи ссорит башкиров и киргизской кайсаков натравляя их друг на друга. С наивной искренностью он рассказывает о типично колонизаторских приемах подавления башкирского восстания. Причину восстания он видит в том, что по их суеверию они состоят правоверные под игом безверного христианского народа. В царствовании Елизаветы Петровны положение Неплюева оставалось двусмысленным. Наделенный практически неограниченной властью на огромном пространстве между Волгой и казахскими степями, он, однако, по-прежнему не имел сильных заступников в Петербурге при дворе Елизаветы. Назначение его в конце Елизаветинского царствования с сенатором только ухудшило его положение. Он не поладил с наследником и имел неосторожность вступить в конфликт с его окружением. Смерть Елизаветы и воцарение Петра III сделали его положение прямо угрожающим. Однако и тут век фаворитов сделал еще один резкий поворот, на сей раз благоприятный для Неплюева. Бестужев и Рылеев в сатирической песне 1824 года позже описывали этот момент так. Как капралы Петра провожали с двора тихо, а жена при разъезжала верхом лихо. Когда, по словам Пушкина, мятеж поднялся средь Петергофского двора, и Екатерина, надев гвардейский мундир, отправилась в Петергоф завоевывать трон, она вверила именно не Неплюеву, охрану столицы и защиту малолетнего наследника Павла. Это сразу резко повысило положение Неплюева, и в дальнейшем он, по собственному его выражению, употреблялся во все дела. Неплюев терял зрение и вынужден был просить о полной отставке. Вскоре он ослеп полностью и начал спокойно и с педантической систематичностью, как все, что он делал, готовиться к смерти, продолжая, однако, теперь уже диктуя свой дневник. До последних дней он остался человеком Петровской эпохи. Так, уже умирая, смертельно тоскуя и желая встретиться с сыном, он, однако, в последнем диктуемом письме наставляет его, что если долг по службе препятствует его приезду, то последнюю встречу можно и отменить. Внуки его уважают, но он им кажется странным чудаком со своей верой в просвещение, и так и не исчерпывавшуюся жаждой знаний. Отправленный за границу учиться внук Иван изучил итальянский язык, но не мог удержаться, чтобы с иронической почтительностью не заметить, что сделал это ради удовольствия деду. Неплюев сам ясно сознавал себя человеком уже прошедшей эпохи, Голиков засвидетельствовал со слов самого Неплюева его последний разговор с Екатериной. Написав просительное к императрице письмо о увольнении своем от службы, поехал соном в день воскресный на Куртаково дворец. Его подвели к ее величеству. Старец заговорил, что он ослеп и не может исправлять должности службы. «Я разумею тебя», — сказала на сие великая Екатерина. «Я разумею тебя, Иван Иванович. Ты, конечно, хочешь проситься в отставку, но воль твоя. Я прежде не оставлю тебя, пока не отрекомендуешь мне на свое место человека с таковыми же достоинствами, с каковыми и ты». То ли лесная монархи не речь тронула его даже до слез. Что ж, он ответствовал на оную? нет государьня мы петра великого ученики проведены им сквозь огонь и воду инако воспитывались инако мыслили и вели себя а ныне нынеинако воспитываются инако ведут себя и инако мыслят итак я не могу ни за кого ниже за сына моего ручаться птенцы гнезда петрова уходили их место занимали временщики или вольтерьянцы просветители щегооголи или бунтари руссоисты внуки соратников петра и отцы декабристов